374 Требуется несломимая вера в конечную победу света в себе, чтобы перед лицом очевидности внешней утверждать огненную действительность. Хорошо в это время основы в себе повторять От основ никуда не уйти. Нельзя отрицать, несомненное, нельзя отрицать, опыт, имея переход в мир надземный после смерти физического тела. Нельзя отрицать свое тонкое тело, ибо не раз выделялось оно в сознании плотном и было в том мире, куда уходят развоплощенцы. Нельзя отрицать примата духа, ибо сила его уявлялась не раз в явлениях тонкого мира и в мире земном. Владыку нельзя отрицать, ибо свидетельства были явления его. Два мира нельзя отвергать, земной и надземный, ибо опыт имеется в том и в другом. Через семь лет меняется плотное тело в элементах своих, замещаясь с новым составом материи. Но обладатель его, который над телом он остается, и жить продолжает в химическом теле другом, имеющем только внешне ту же прежнюю форму, которая растет, достигает рассвета, стареет и дезинтегрирует, чтобы освободить дух для жизни в мнозным. В этом потоке жизни и смена проводников миллиарды людей. Поток эволюционен. Сперва спускаясь в материю и затем поднимаясь утончаясь, развивается и растет все живое, чтобы достичь форм внеплотных, той же внеплотности, с которой началась эта жизнь, но на высшей ступени, в сознании полном, в пройденном пути и пути, предстоящем в новом цикле времен. Так путь определен. Он идет в беспредельность достижений, он не имеет конца. Вся жизнь земная в данном теле, только миг краткий на этом пути, без конца и начала.